питание Салавии, Салавии, при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 На этот раз фашистские барзапицы у них тоже ли на бумаге немного не мало 3 наших армий. При этом гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30.000 якобы захваченных пленных, а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, это очередная гитлеровская фальшивка, не соответствует фактам. В феврале текущего года наша вторая ударная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону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 2 июля 1942 года Турецкая газета Истикляль писала: "Всё имеет свои пределы, в том числе и человеческие возможности. Этот предел и предел защитники Севастополя подняли до небывалой высоты. Бельгия не устояла фити дней, Нидерланды 4 дня, а огромная Франция была разгромлена за 16 суток. А небольшая группа советских войск в Севастополе продолжала оказывать сопротивление в течение долгих месяцев. История знает много примеров самоотверженной обороны, но ничто нельзя сравнить с обороной Севастополя. Севастополь, Севастополь оборонялся, несмотря на то, что небо над ним покрывалось тучами вражеских самолётов. Севастополь стоял, несмотря на то, что земля вокруг него кишела вражескими солдатами как муравьями. Урок, который из Ликуц из этой обороны народы, род исключительно велик, велик. Пример Севастополя учит там, где люди полны решимости бороться, бороться. Враг не пройдёт. Но для этого нужно походить на тех, кто отдал сердце и любовь в божьей своей стране, стране. 30 июня оборонявшие Севастополь войска получили приказ оставить город. Вечером началась эвакуация советских войск. Одны волны, дыма и колодино. Hirro dojetorojemora Matledim atro e vatovoli pagiru po uhodi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 Победа досталась ему дорогой ценой. В течение 9,5 месяцев целая армия была скована ожесточёнными изнурительными боями на столь отдалённом театре военных действий. Трагедия Крымского флота совпала по времени с другим крупным поражением советских войск под Харьковом.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 на фронтом вовремя не увидело в создавшейся обстановки опасности и продолжал наступление. 23 мая пути отхода советским войскам были окончательно отрезаны. В кольце оказались соединения четырёх армий. Командующий юго-западным фронтом маршал Тимошенко попытался прорвать фронт окружения извне. Это позволило вывести из окружения около 27.000 бойцов и командиров, но большего достичь не удалось.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 Великая отечественная люди, события, документы.